Если издаля на меня посмотреть, скажет кто, что я служащий человек? Каждый скажет — барин. Издаля, конечно, с готовностью согласился Антошин, а вблизи сразу видно — лакей. Вот именно, не менее охотно согласился и встегнев лакей, а не токарь-пекарь какой-нибудь, поскольку... Одежда и обувка у меня тоже не покупные, а даренные с господского плеча. и Еще полный чемайдан всякого добра. Так за даром и дают? – спросил Фадейкин. За даром, за даром, передразнил его Ивстегнеев. Так за даром и сучка не ощинится. За «Задаром-с! Нет, братец ты мой. Тут самолюбие требуется, а громаднейшее самолюбие. Или ты не лакей. Потому лакей без самолюбия, что диакон без бороды, что духи без запаху, что компот без сахара. Вот возьмем, к примеру, такой случай. Барин вернулся домой веселый. Ты его косну сну готовишь, разуваешь его, к примеру, а он тебя как дитя какое от веселья своего норовит носочком ботинка да врыло. — Ну что ты в таком случае сделаешь, мастеровой? Можно сказать, человек безо всякого самолюбия. — Посторонюсь, — сказал Фадейкин. — Ну, скажем, посторонишься. С великолепным пренебрежением усмехнулся и Евстигнеев. — Ну, скажем, убережешь свое рыло. А оно у тебя покупное, что ли? Оно у тебя не покупное. Оно при тебе и так, и этко останется. А самолюбие настоящего у тебя, выходит, никакого и нету. Никак, то есть, ты себя не любишь. Евстигнеев сделал паузу, чтобы дать своим гостям возможность спросить, как бы он, Евстигнеев, в таком случае поступил, но не дождался. А вот я, — подмигнул он, — я свое самолюбие очень даже имею. Я себе в таком случае что говорю? Я себе говорю. Ванюша, дорогой, потерпи. Докажи, что ты себя любишь. Не убудет тебя, Ванюша, от пиночка. Ты о бречках, скажем, в это время думай, или о лаковых, к примеру, ботиночках, почти новых, распять от силы надеванных. Ну, ткнет тебя, барин, с пьяных глаз в рыло. Так ведь завтра утречком, барин ведь, Совестно ему перед тобой станет, Он тебя брючками на штрипочках или ботиночками За тот пиночек и отблагодарит. И будешь ты, Ванюша, и при своем рыле, И при господских брючках и ботиночках. Или, скажем, рассердился на тебя, барин, плюнул тебе подурашному дурашному в той шрыло. — Ты что тогда? — Я пьему, — помрачнел Фадейкин. — Ты пьему, ты пьему, — снова передразнил его и Вот и будешь до скончания своей жизни ходить в латаной поддевке и худых спагах. А я уже сейчас во всем господском. И полный Чемайдан гардеробу всякого. И еще у меня вся жизнь впереди. Еще я, братец ты мой, дай только время, в купцы запишусь, открою магазин, сам себе лакея заведу. Он приоткрыл дверь в жилые комнаты. — Алифтин Сократовна? — А, Алифтин Сократовна. Теперь госпожа Рябоватова была в темно-фиолетовом плюшевом капоте, при одном взгляде на который становилось жарко. Волосы ее были приведены в порядок. Было видно, что она очень хотела произвести и на Евстигнеева, и на нечаянных гостей самое благоприятное впечатление. Она глядела в глаза своему беспокойному сожителю с собачьей преданностью и тоской. Ее лютое лицо подобрело, размякло, стало беспомощным и каким-то детским. А только что такое благожелательное и развеселое лицо Евстигнеева вдруг словно свинцом налилось, стало неприступным, суровым и властным, как у укротителя львов в ярмарочном цирке. — Чего прикажешь? — Иван Трофимович, робко спросила она, и, бросив быстрый взгляд в облезлое зеркальце, висевшее возле рукомойника, поправила свою реденькую прическу. «Жан!» — страдальческим голосом поправил ее Ивстигнеев. Жанс! Сколько раз я вам, Алевтина Сократовна, делал замечание, что я более привычный, когда меня зовут Жан!» «Что прикажете, Жан?» — покорно повторила госпожа Рибоватова, и ее желтоватые жирные щеки залила легкая краска стыда. Ей было совестно перед свидетелями ее унижения. — Какаву, — сказал и какаву и франзолей, сколько положено. Антошин уже знал, что франзоли — это те самые французские булки, которые полвека спустя были переименованы в городские в целях борьбы с низкопоклонством перед Западом. — Сию минуточку, Жан. — заторопилась госпожа Рябоватова. — Как раз самоварчик закипел. Сейчас вам будет какао, франзоль, маслица вологодская И кушайте себе на здоровец. — И им тоже, — кивнул он на Антошина и Фадейкина. — Им тоже приготовить. Сейчас вот заварю чайничек. — Им тоже какао, — командовал Евстигнеев, рисуясь перед Антошином и Фадейкиным своей властью над Олевтиной Сократовной и ситного им, а больше ситного, и чтобы с изюмом выхлебов три большие чашки какао и умяв сколько положено поджаристых франзолик с вологодским маслом, Евстигнеев снова расстегнул свою застегнутую было куртку, обнаружив крепкую и гладкую розовую шею сытого молодого самца на которой висела на розовой шелковой ленточке маленькая, с двадцати копеечную монету, серебряная иконка. Ну вот, сказал он, звучно отрыгнув и блаженно отдуваясь, можно сказать, замарили червячка. Какава, франзолечки, маслица вологодская, то все, и квартира вроде ничего. «А душа у меня томится, ох, томится!» Лицо Рибоватовой снова стало обрюзгшим, старообразным, оно пошло розовыми пятнами, веки набрякли, и, не будь посторонних, она бы расплакалась. Но у нее хватило самолюбия удержаться от слез. Она придумала, будто ей надо прибавить сахару в сахарницу, и с несвойственной ей торопливостью ушла из кухни. А Евстигнеев продолжал выхваляться. «Разве она мне пара?» — кричал он, не считаясь с тем, что его слышно во всей квартире. «Она думает, она меня какавой купит». «Нет, нет, и еще раз нет. Жанна Евстигнеева какавой не купишь. Жанну Евстигнееву требуется, чтобы ему был просторс, чтобы ему было где свои крылья распахнуть. Ты мне бароню подавай». Пущай ей даже пятьдесят лет будет, даже пущай шестьдесят, но чтобы она меня благородно любила за мою красоту со всем образованием, и чтобы она на мое имя в банке счет завела, какой положено. — Я, Алевтина Сократовна, — кричал он в двери, за которые госпожа Рябоватова, придерживая ее руками, —